Рика Даунстар ехала вдоль главного коридора. Почти наперекор всему остальному, она казалась себе резвой, как будто чернота перед ней превратилась в пылающее сияние. Над ней из долгого забытья проснулись потолочные панели, одна за другой, и свет унесся на километры вдаль, превращая ночь в день, такой яркий, что поначалу было больно глазам. Она испуганно остановилась и посмотрела, как световая волна вернулась к началу, а потом бросила взгляд назад. Там, откуда она пришла, коридор по-прежнему был окутан тьмой. Она что-то заметила в темноте, что-то, на что до сих пор не обращала внимания. На полу коридора были нанесены шесть параллельных полос, полупросвечивающих указателей направления из пластика – красная, голубая, желтая, зеленая, серебристая и пурпурная. Каждая из этих полос, несомненно, куда-то вела. Жаль, что она не знает, какая и куда. Пока она разглядывала их, серебристая полоса засветилась внутренним светом. Сияние протянулось перед ней, тонкая мерцающая серебристая нить. Одновременно прямо над ее головой потемнела потолочная панель. Рика сдвинула мотороллер на несколько метров вперед и тени снова на свет. Но пока она еще нерешительно упиралась, погас и свет, который был над ней теперь. Серебристая полоса в полу гипнотически пульсировала. «Ну, хорошо», — сказала Рика. «Я пойду по предложенному пути». Она вскочила на свой мотороллер и поехала вниз по коридору. А позади нее погас свет.